Настоящие оригиналки. Женщины, обладающие собственным ярким стилем, обычно бывают очень сильными личностями. Или тут существует обратная зависимость. Как бы то ни было, они создали свой стиль, будь то тщательно подобранная униформа или постоянно сменяющие друг друга завораживающие наряды. Они никогда не следуют за модой. Настоящие оригиналки избегают того, чтобы их отнесли к той или иной категории, навесили ярлык. Эти женщины существуют сами по себе. Луиза Казати. Италия, 1881-1957. Я хочу быть живым произведением искусства. Вы бы не смогли придумать маркизу Луизу Казати, Как бы ни старались. Только представьте себе женщину, носившую платье из электрических лампочек. От случившегося замыкания она получила удар током. Превратившую себя в живой фонтан из жемчуга и проволоки. Покрасившую свои огненно-рыжие волосы в зеленый цвет ради вечеринки, чтобы они гармонировали с цветом пламени, когда в огонь бросят железные опилки. Среди ее домашних питомцев были удав, гепард в ошейнике, украшенном драгоценными камнями, ее любимые английские борзы и стая белых павлинов. Казати, с ее ростом 1,8 м и худой, как щепка, фигурой, она выглядела настоящей декаденткой. По ночам она плавала в гондоле по каналам Венеции, полностью обнаженная под меховой накидкой, с напудренным до мертвенной бледности лицом, и ввалившимися под тяжестью накладных ресниц Коля глазами. Для разнообразия она могла устроить сеанс общения с мёртвыми. Маркиза была своего рода чудовищем. Она отравила слуг токсичной золотой краской для тела, когда использовала их как статистов на своих вечеринках. Но её обожали художники, скульпторы, модельеры и поэты, которых она щедро поддерживала. Невероятно богатая казати потратила полученное по наследству от отца состояние на безумные вечеринки и на то, чтобы оставаться в центре художественной и модной сцены. Ее наряды были воплощением опиумных грез. Одно платье было сконструировано из сверкающей бриллиантовой сетки, окруженной золотыми солнечными лучами, оно олицетворяло образ света. Она могла дополнить наряд ожерельем из змей или украсить прическу перьями белых павлинов, а с ее рук капала куриная кровь. Она была одержимой эксгибиционисткой, до да дрожи шокировала воспитанное общество и была законодательницей моды своего времени для тех, кто осмеливался ей подражать. Нет ничего удивительного в том, что Казати постоянно вдохновляет модельеров, включая Джона Гальяна, его первое шоу от кутюр для Диор в 1998 году, Александра Макуина, Карла Лагерфельда и идриса ван Ваннотена. Все они посвятили ей целые коллекции. Дом Шанель показал свою круизную коллекцию на 2010 год в венецианском Лидо, одном из любимых мест Казати представив мерцающие золотые и серебристые платья и пальто, длинные и узкие, совсем как силуэт маркизы, и палитру макияжа, вдохновленную ее зелеными глазами. Продолжающееся влияние казати на мир моды Джорджина Чапман назвала свой лейбл «маркиза» в ее честь, настолько всепроникающая, что элементы ее стиля можно увидеть повсюду, от узора в виде павлиньих перьев до легко задрапированной накидки, пышных рукавов или изящных складок на платье. «Я пребывала в абсолютном ужасе каждое мгновение своей жизни», И я ни разу не позволила этому ужасу помешать мне делать то, что мне хотелось». Луиза Казати джорджи О'Кифф, США, 1887-1986 джорджи О'Кифф была настоящей представительницей богемы, первопроходцем и пуританкой с примесью ковбоя и в том, как она носила джинсы, и в том, как любила великолепную природу, дарившую ей вдохновение. Глядя на ее лицо без ретуши, мешковатые платья и обувь на плоской подошве, вы можете подумать, что ее фотопортреты 1920-х годов сделаны сейчас. Ее жизнь и андрогинный американский модернистский стиль середины века были хорошо задокументированы. Благодарить за это не в последнюю очередь следует ее мужа, пионера фотографии Альфреда Стиглица, сделавшего серию из 330 ее снимков как один нескончаемый портрет. Известная как мать американского модернизма, О'Кифф была первой женщиной-художницей, удостоившейся ретроспективы в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1946 году. Почти семью-десятью годами позже экспозиция в галерее Тейт в Лондоне соединила ее картины, фотографии художницы и некоторые ее наряды. Среди них была представлена ее коллекция кимоно, вышитые блузы и жакеты болеро, часть из которых была сшита собственноручно, ее неподвластные времени платья с запахом, сильно поношенные туфли без каблуков и мужской костюм «тройка», который она заказала в возрасте 93 лет. Поначалу Кив делила время между Нью-Йорком и Нью-Мексико, откуда она отправлялась в одиночные путешествия на полгода, чтобы писать картины. Но в 1946 году, после смерти Стиглица, она окончательно обосновалась в Нью-Мексико. Она носила джинсы Левайс, высоко подворачивая их, потому что так было удобнее ездить на мотоцикле. Этот образ вдохновил множество модных снимков. И мужские рубашки. Она использовала мало аксессуаров и не увлекалась украшениями, предпочитала простые неброские формы. Для креативного директора Диор Марии Граци Кьюри О'Кив стала источником вдохновения при создании круизной коллекции на 2018 год. Брюс Вебер сделал последний фотопортрет О'Кив в 1984 году, когда ей было 97 лет. Она выбрала черное кимоно, свою фирменную пастушью шляпу и любимую брошь, подарок создавшего ее ювелира Александра Калдера. Даже на склоне лет искусство, жизнь, природа и стиль были неотделимы от ее образа. Диана Вриланд. Франция, 1903-1989. Всех, у кого есть стиль, объединяет одно – оригинальность. Стоит только подумать об архетипе эксцентричного модного редактора, и на ум сразу приходит Диана Вриланд. Все, что она делала, было невероятным, а того, что не являлось экстраординарным, делать, по ее мнению, и не стоило. Вриланд говорила, что слишком много вкуса – это скучно. И это блестяще описывает ее собственный стиль, который всегда заставлял вас посмотреть дважды. Это могли быть лакированные красные сапоги в сочетании со строгим черным нарядом. Слишком много браслетов от вердура на одной руке. Стремление одеваться с головы до ног в один цвет, особенно красный, часто как дополнение к интерьеру комнаты. Или просто то, как красный лак на ее ногтях идеально гармонировал с цветом губной помады. Она была истинной оригиналкой и одежду воспринимала как разновидность театрального действа. Вриланд начала свою карьеру в моде в конце 1930-х годов, когда Кармел Сноу, главный редактор «Харперс Базар», заметила ее танцующей в платье от Шанель. Вриланд всегда любила одежду и использовала макияж в стиле японского театра кабуки – белая пудра красные губы, яркие румяна на щеках, чтобы подчеркнуть свои неординарные, волевые и резкие черты лица. Шлем черных, залитых лаком волос в стиле японских воинов появился позже. Ее способность мыслить креативно в моде привела к появлению регулярной колонки в Харперс Базар «Why don't you? Почему бы во мне?». Это был список умышленно-экстравагантных и остроумных предложений, позволяющих взглянуть на свой гардероб по-новому. В число ее стильных идей входили советы завязать банты из тюля на запястьях или превратить старую шубу из горностая в банный халат. В Риланд пришла в ВОК в 1962 году и в следующем году стала главным редактором. Ричард Авидон назвал ее единственным гениальным редактором журнала. Для нее имел значение только конечный результат, бюджет или практичность никогда в расчет не принимались. У нее был невероятный глаз, и она как губка впитывала любые исторические, культурные и популярные референции. «Вриланд» была так знаменита, что стала прототипом редактора Мэгги Прескотт в фильме «Забавная мордашка» 1957 года и авангардной «Мисс Максвелл» в фильме Уильяма Клейна «Кто вы полили магу» 1966 года. в «Вриланд» всегда была на шаг впереди всех и видела тренд еще до того, как его заметил кто-то другой. Ее вкус к авантюрам, безграничное воображение и неутолимое любопытство до сих пор вдохновляют самые оригинальные и креативные умы в моде. Фрида Кало. Мексика, 1907-1954. «Я никогда не пишу мечты или ночные кошмары. Я пишу свою собственную реальность». «Если бы Фрида Кало жила сегодня...» Она была бы королевой селфи и главным инфлюенсером. Ее легко представить во главе женских маршей против Дональда Трампа, и хэштег «Монобровь» был бы ее почетной наградой. Но она неплохо справлялась и при жизни. Из 143 ее картин, 55 – это автопортреты. Первый из них был написан в 1926 году, когда она была прикована к постели после аварии автобуса в Мехико. Только сила воли помогла Кало вновь ходить и продолжать писать. Она влюбилась во фрискеиста Диего Риверу и в его мир художников, фотографов, представителей богемы и коммунистов. Ей не удалось отвадить его от других женщин, но они всё же поженились в 1929 году. Ей было 22, ему – 42. Они жили в отдельных домах, построенных рядом, и это были бурные, необычные отношения. У самой Кало тоже было много любовников и любовниц, и даже роман с Львом Троцким в 1937 году. На самом знаменитом своем полотне «Сломанная колонна» 1944 года она изобразила свое тело, которое удерживают корсеты-гвозди, а позвоночник рассыпается внутри ее. Несмотря на боль и страдания, именно ее веселый яркий стиль захватил воображение людей, и вдохновил бесчисленное количество модных дизайнеров от Жанна Поля Готье до Стефано Габана и Доминико Дольче. Считается, что она начала носить длинные традиционные мексиканские юбки, чтобы скрыть хромоту, появившуюся после перенесенного в детстве полиомиелита. Страдания не мешали ей лепить свой образ, полный буйства цвета и декоративных деталей. Волосы она заплетала в косы, перевивая их яркими шарфами и полосками ткани, украшала цветами и укладывала на макушке. Вышитые блузы Майя Хуиппи, которые она носила, были сотканы вручную, и каждая была уникальной. Калу использовала одежду, чтобы подчеркнуть свои мексиканские и индейские корни и национальную идентичность. Наряды художницы были обнаружены в 2004 году, запертыми после смерти в ее доме на 50 лет по приказанию мужа. В 2018 году они стали частью большой выставки в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, посвященной кала и вдохновили новое поколение на открытие для себя силы, красоты и полного жизни стиля этой удивительной художницы. анна Пьяджи. Италия, 1931-2012 Моя философия моды – это юмор, шутки и игры. Я сама устанавливаю правила. Анна Пьяджи была живым произведением искусства. Каждый ее наряд был коллажем, мозаикой эпох, тканей, старого и нового, роскоши и бросовых вещей хотя она никогда ничего не выбрасывала, высокого и низкого, серьезного и смешного. Она не признавала ни границ, ни правил. Необходимость одеться утром она воспринимала как возможность выразить себя, как может это сделать художник, несколькими мазками на холсте. Она могла надеть на голову нечто, напоминавшее фруктовую корзину, звездно-полосатый шарф на шею и платье от кутюр, завершив свой образ красной пластмассовой тростью. Пьяджи родилась в Милане и начала работать переводчиком в агентстве прессы в 1950-х годах. Там она познакомилась с будущим мужем, фотографом Альфом Кастальди, который на всю жизнь стал ее партнером в творчестве. В 1962 году она стала модным редактором в журнале «Рьяна» и начала регулярно ездить в Лондон. Там она посещала лавку своего друга Вернуна Ламберта на антикварном рынке в Челси, где покупала предметы одежды, которые могла одновременно изучать и носить. «У меня есть платья, которым следовало бы находиться в музеях, а они стоили мне всего 50 долларов», — сказала она. Какими бы редкими и ценными они ни были, она все их носила. С начала 1980-х годов Пьяджи невозможно было увидеть без шляпы, и она много лет дружила со шляпником и своим единомышленником Стивеном Джонсом. Она также любила поиграть с макияжем, пудрила лицо в духе венецианской маски, четко рисовала губы лук Купидона, подводила глаза темным колем, тщательно прорисовывала брови, а завитки у лица красила в идеальный оттенок голубого. Пьяджи коллекционировала не только одежду, но и идеи и образы. Для выставки в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2006 году она предоставила часть своей невероятной коллекции, куда входило 265 пар обуви, 29 вееров, 932 шляпы, 2865 платьев, 24 фартука и 31 буа из перьев. Одежда, которую она покупала в антикварных лавках и на блошенных рынках, давала вдохновение для ее ежемесячной колонки «Разворот в ВОК Италия». В колонке публиковались страницы ее блокнота, заполненные иллюстрациями, она их любила, записями, мыслями и наблюдениями. Это было отражением всего, что захватывало ее воображение. «Маноло бланик Описал Пьяджи как невероятно современную, а Карл Лагерфельд любил ее рисовать. Она была постоянным источником вдохновения, и ее живое воображение и креативность проявлялись в том, что она носила. Она начала по-новому говорить о моде и показала людям путь к экспериментам и игре со своим гардеробом. Я обычно меняла походку в зависимости от того, что на мне было надето. Если это было платье маленькой девочки, я могла косолапить, иногда преувеличенно. Мне нравилось играть с одеждой. Пегги Моффит. В США. Родилась в 1940 году. Она родилась с красивой стрижкой и глазами, как у куклы. Так начинается детская книга с картинками «Красивая-красивая Пегги Моффет» детского писателя Уильяма Пенна-Дюбуа. Он посвятил свою книгу-модели в 1968 году, когда она была на пике славы и нарисовал ее в модных нарядах от ее друга Руди Гернрайха. Пегги Моффет прославилась как вызывающее противоречивые мнения модель Гернрайха. Ее фотография, опубликованная в 1964 году изданием Women's Wear Daily, стала знаковым образом 1960-х годов. На ней мофит предстала с обнаженной грудью, одетая в монокине работы Гернрайха с геометрической стрижкой вида Сасуна, пять точек, и огромными, как у панды, глазами. Это фото сделал муж Моффетт Уильям Клакстон, более известный своими фотопортретами джазовых музыкантов и звезд Голливуда. Для Гернрайха Монакине было протестом против сексуального подавления. Он верил, что мода – это способ прокомментировать социальные вопросы и добиться перемен в обществе. И Моффетт была идеальным проводником его идей. В 1967 году они вместе сняли одно из первых модных видео basic black «Базовый черный», режиссером которого стал Клакстон. Вытянутое худощавое тело Мофетт, шапочка графично подстриженных волос, Ресницы, выразительные черты лица и то, как она двигалась, казалось, она никогда не сидит спокойно и вечно танцует под какую-то собственную чудесную музыку. Все это было столь же важным для 1960-х годов, как имени юбка Мэри Куант. Муффетт была долговязой девчонкой и женственной, и мужественной одновременно. Ей было комфортно в своем теле, она сумела покорить мир моды и искусства, даже не задумываясь об этом. Когда ее выбрали для сцены в фильме Уильяма Клейна о моде «Кто вы, Полли Магу?» 1966 года, она стала образцом, под который загримировали всех остальных моделей. Она была не просто ультрасовременной, она была гостьей из будущего. В 2006 году рок-группа из Чикаго Handcuffs выпустила альбом Model for a Revolution, модель для революции, с фото мофит на обложке. Пегги Моффетт, ты вдохновение, оригинал, а не имитация, спела группа, и она была оригиналом, самой экстремальной версией самой себя. Рэй куба Япония родилась в 1942 году. Я нахожу красоту в незаконченном и случайном. Никто не относится к моде так, как Рэй Кавакуба. Ее образ, фирменный боб, черный наряд, иногда дополненный потертой кожаной курткой, не меняется годами, как и ее бескомпромиссный взгляд на то, что она считает модой. Да, этот взгляд может показаться странным, коробищем, не похожим на то, что вы видели раньше. Но именно благодаря ему она и остается истинным оригиналом моды. На Кавакуба не оказывает влияние то, что влияет на других дизайнеров, путешествия в экзотические места, посещение художественных выставок, то, что они видят в журналах, работы коллег. Ее идеи как будто появляются из иного, абстрактного мира. Она мыслит категориями силуэтов, структур, позитивного и негативного пространства, двойственности жизни, а не традиционными категориями одежды. Коллекция тем успешнее, чем труднее ее понять. Если люди сомневаются, что какую-то модель ковакуба можно носить, она считает, что они ничего не поняли. В 2017 году лейбл Кавакуба «Коммеде гарсон» стал темой выставки в Музее искусств «Митрополитен» в Нью-Йорке. В экспозиции под названием «Рейкова куба. Искусство промежуточного» показали 140 предметов одежды лейбла от рваных и разрезанных моделей, которые шокировали Париж в начале 1980-х годов, до абстрактных скульптурных творений сегодняшнего дня. Как обычно, никто не знал, придет ли Кавакуба на торжественный вечер в ее честь в день открытия выставки. Ее одежда может привлекать внимание, но сама она предпочитает оставаться за кулисами. В конце концов, она все же появилась в белой кожаной байкерской куртке и объемной черной юбке из оригами. В черных кроссовках и в чем-то похожем на белую проволоку вместо тиары на ее геометрической стрижке куба называют дизайнером дизайнеров, восхищаются ее радикальным, нарушающим все правила подходом к моде. Одним из ее величайших достижений стало то, что черный цвет вошел в моду. Будучи талантливой предпринимательницей, она сделала свой мир доступным для каждого, кому по карману ее культовые ароматы или футболка ее феноменально популярного бренда Play. Тина Чоу США, 1950-1992. «Ты должен принести в мир красоту или уродство, но тебе не позволяют принести уродство». По мнению Карла Лагерфельда, Тина Чоу изобрела минималистический шик. У нее был идеальный вкус, и в сочетании с ее короткой зализанной стрижкой, что бы она ни надела, будь то бриджи от кинзо или пиджак от Армани, все выглядело на ней непринужденно элегантным. Чио начинала как модель, а американские и японские гены сделали ее саму и ее сестру Адель Луц очень востребованными в Японии. Под именем Тина Луц она была самой знаменитой в этой стране моделью в 1960-х годах и заключила контракт с косметическим брендом Шесейда. Выйдя замуж за ультрамодного ресторатора и коллекционера предметов искусства Майкла Чоу, она вошла в новую для себя роль королевы светского общества и хозяйки дома в Лондоне. Ресторан «Мистер Чоу» в 1970-х годах был эпицентром городской модной и художественной жизни. На открытии этого заведения в Найтсбридже в 1968 году присутствовали и «Роллинг Стоунс», и «Битлз». Тина Чоу, муза многих художников и модельеров, включая Энди Уорхола, Ива Сен-Лорана и Лагерфельда, приветствовала гостей, начиная от иллюстратора Антонио Лопеса до Уорхола, Дэвида Хокни, Кита Харинга и Жанна Мишеля Баския. Никто не приходил в этот ресторан ради еды. Главным центром притяжения была Тина с ее гардеробом из винтажных платьев Фортуни и винтажных вещей с блошиных рынков. В середине 1980-х годов, потеряв многих друзей, умерших от СПИДа, Тина чо начала все больше времени посвящать благотворительности, направленной на борьбу со СПИДом. Когда у нее самой выявили ВИЧ, она открыто говорила о своей болезни, став первой известной женщиной, которая сделала это. После ее смерти в Институте модных технологий в Нью-Йорке была устроена выставка, где демонстрировалась принадлежавшая Тине великолепная коллекция костюмов XX века. В нее вошли творения Поля Пуаре, Ромео Джильи и Азидина Алайи а также несколько моделей Баленсиаги и Фортуни. «Тина обладала врожденной элегантностью, ей никогда не требовался дизайнер, чтобы что-то для нее сделать», сказал Джорджо Армани. «Скорее, это она сделала многое для нас». Кейт Буш. Великобритания родилась в 1958 году. «Меня раздражает, что люди считают меня какой-то полоумной затворницей, которая прекратила общение с миром». В четверг, 16 февраля 1978 года, Кейт Буш дебютировала на телевидении, спев «Weathering Heights» в передаче «Top of the Pops». В своем строгом черном облегающем платье в пол, с туго застегнутыми на запястьях рукавами, она была похожа на современную колдунью. Буйные гривы каштановых волос, мертвенная бледность и заткнутая за ухо красная роза из шелка довершали образ. Когда она присела на корточки на сцене, зрители заёрзали в недоумении, неужели под эту музыку им предлагается танцевать? Буш выглядела и звучала как банши, существо из потустороннего мира, и пела она о героях готического романа Эмили Бронте. И неважно, удалось ли ей зацепить зрителей или привести их в замешательство, но с этого момента они были покорены. Несмотря на облик современной танцовщицы и новаторское звучание, Кейт Буш стала хит-машиной с такими песнями, как «The Man with a Child in His Eyes» 1978 год, «Бабушка» 1980 год и «Running Up That Hill» 1985 год. Буш принесла из танцевальной студии на сцену и в моду мейнстрима украшенные стразами трико из лайкры, комбинезоны на одно плечо и гетры. Время от времени она могла заимствовать что-то из арсенала дискомоды – сапоги-ботфорты «Звездного воина», русский кокошник, японское кимоно или залезть в гардероб фетишистов, но чувство меры ей не изменяло. Она писала мрачные песни о тайнах женской души и бытия, максимально задействуя на сцене язык тела. Только она могла спеть с такой страстью об одежде в стиральной машине, по крайней мере метафорически, как сделала это в песне 2005 года миссис Бартолоцци. Буш стояла у истоков эпохи поп-видео, и ее художественные образы часто были слишком экстравагантными. Так «Running up that hill» полностью состоит из смешения экспрессионистических длинных теней и современного танца в штанах японских самураев. Она была бесстыдно чувственной, артхаусной и бескомпромиссной. Ее сексапильность представлялась сокровенной и загадочной. Часто могло показаться, что она затерялась в мире своих ощущений и танцует в лесу в средневековом бархатном платье с вуалью на голове. Мадонна. США. Родилась в 1958 году. Я жесткая, я амбициозная, и я точно знаю, чего хочу. Если это делает меня стервой, я не против. Когда Мадонна ворвалась на сцену в 1982 году со своим синглом «Everybody», неухоженными бровями кучей браслетов из супермаркета и цепочками с распятием с осветленным волосами в прическе любительницы вечеринок не спавшая неделю она была просто сгустком энергии заряжающим окружающих она носила юбки с воланами поверх легенсов за колено жилеты из сетки демонстрировала бретели бюстгальтера и надевала рваные джинсы поверх кружевных колготок Она обладала невероятной харизмой, была самой классной девушкой на свете, и в то же время ее образ стал близок девочкам-подросткам всего мира, которые никогда ничего подобного не видели. Она была далеко не идеальной, да и тушь на ее ресницах могла быть вчерашней и даже позавчерашней. Она была секси, но своей в доску она была дерзкой. И как же она танцевала! Нью-Йорк в 1980-х годах был городом на грани банкротства, с высоким уровнем преступности, разрисованными граффити поездами подземки, где слияние миров самой классной музыки и искусства породило мощнейший взрыв первозданной творческой энергии. Мадонна приехала в Нью-Йорк из Мичигана в 1977 году в поисках славы и денег. Ее влек к себе город, который еще с 1960-х и эпохи панка 1970-х со времен студио 54 и фабрики Энди Уорхола как магнит притягивал к себе оригиналов, белых ворон и аутсайдеров. Это был город сексуальной, творческой и художественной свободы, которую олицетворяли Кит Харринг. Жан-Мишель Баския и это одержимое танцами, носившее распятие панк-дочь итальянских иммигрантов-католиков. После того, как в 1984 году песня «Like a Virgin» зазвучала на радио и, что более важно, появилась на телеэкранах, способность Мадонны шокировать публику стала все чаще использоваться ею как элемент образа. В 1985 году фильм «В отчаянии ищу Сьюзен сделал Мадонну знаменитой. А песня «Into the groove» стала ее первым хитом в Великобритании, открыв ей путь к тому, чтобы стать одной из самых продаваемых поп-звезд всех времен. За одну ночь коробки для шляп стали модным аксессуаром-сумочкой. А очки Рэй-Бен, шарфы на голову и кружевные топы поверх пикантного нижнего белья повлияли на целое поколение женщин и продолжают влиять. Роман Мадонны с модой и способность стать ее лидером достигли апогея, когда дизайнер Жан-Поль Готье создал для нее атласный бюстгальтер с коническими чашками для мирового турне Blunt Ambition в 1990 году. Она разрушила многие табу, касавшиеся секса для женщин, проложив дорогу для многих певиц от Spice Girls до Бритни Спирс, Майли Сайрус и Тейлор Свифт, которые отныне смогли вести себя так плохо, как им того хотелось. Изабелла Блоу. Великобритания, 1958-2007. «Мода – это вампир. Это пылесос в вашем мозгу». Вот почему я ношу шляпы, чтобы все держались от меня подальше. Одна из самых эксцентричных фигур в мире моды, Изабелла Блоу, прославилась своими головными уборами. В какой-то день она могла надеть на голову инкрустированного стразами лобстера в другой — целого фазана. Это был ее способ одновременно и привлечь к себе внимание, и спрятаться, обретая неприкосновенность. Блоу начала свою карьеру в Нью-Йорке в 1980-х годах как ассистентка Анны Винтур в ВОК, а потом переехала в Лондон, чтобы работать с модным редактором и фотографом Майклом Робертсом над «Сандой Таймс» и «Татлер». Она была сюрреалистом, одержимым историей. Ее в высшей мере театральная эстетика привлекала дизайнеров, которые называли Блоу своей музой. А также Леди Гагу, которая считает ее одним из своих важнейших источников вдохновения. Гардероб Блоу, наполненный перьями, мехами, оленьими рогами, мрачными деталями и готическим кружевом, был собран из творений тех дизайнеров, которых она обожала. Блоу часто покупала одежду, показанную студентами в выпускных коллекциях. Это произошло в частности в Королевском колледже искусств в 1989 году, когда она, как редактор по стилю в Таттлер, открыла шляпника Филиппа Трейси или в художественном колледже Святого Мартина, где она открыла для себя Макуина в 1992-м. Она заказала Трейси головной убор для своей свадьбы в средневековом стиле и стала не только его музой, но и лучшим посланником его бренда. Она помогала продвигать творения своих дизайнеров, создавая взаимовыгодные связи с коммерческой стороной бизнеса, как это произошло, когда она познакомила Макуина с представителями компании Гуччи. После смерти Блоу в 2007 году ее подруга Дафна Гиннес купила всю ее коллекцию одежды и аксессуаров, включая туфли от Манола Бланника. Блоу носила по одной туфле из разных пар. Она приобрела также бесчисленные шляпы работы Трейси и среди них невероятный черный галеон, который Блоу заказала в 1994 году. Гиннес купила и принадлежавшую Блоу коллекцию украшенных драгоценными камнями, солнцезащитных очков необычных форм и многие редкие творения Макуина. Все эти коллекции были представлены на выставке в Соммерсет-хаус. Влияние Блоу на моду заключалось в том, что она в повседневной жизни носила одежду, сочетавшую историю и моду. Авангард был для нее нормой. Она была замечательной шоу-вумен, посланником лондонской моды, в то время, когда такие дизайнеры, как маккуин Жульен Макдональд и Хусейн Челаян были максимально увлечены экспериментами. Она стала одной из немногих, кто отваживался носить эти дизайнерские творения. Но для Блоу они были не карнавальными костюмами, а частью её жизни. Бьорк. Исландия родилась в 1965 году. «Я отношусь к числу самых необычных людей». «Бьорк. О, с чего же начать?» Это стихийное явление из Исландии не поддаётся определению. Она истинная белая ворона и в том, какую музыку она пишет, и в том, как одевается. Больше других людей она соответствует нашим представлениям об инопланетянке. В ней всё инопланетное, от сложности её музыки и вокала до полного пренебрежения к условностям в одежде. Почему бы в самом деле и не одеться, как белая орхидея из латекса, дополнив наряд маской и жемчужинами на глазах, как она сделала для своего тура «Утопия» в 2018 году? Давайте вспомним некоторые из наиболее запомнившихся нарядов Бьорк. В начале карьеры это был джемпер из Махера. Его свободную пушистую текстуру подчеркивали острые пики на голове, которые она создала, втерев в волосы сливочное масло или другой жир, оказавшийся у нее под рукой, и закрутив их в узлы. Было еще и платье «Авиапочта» от Хусейна Челаяна, созданное из прочной бумаги для конвертов. Бьюрк, и это было весьма кстати, надела его для снимка на обложку ее альбома «Пост» почта в 1995 году. Или «Платье-лебедь» от Марджана Пижоске, в котором Бьорк появилась на церемонии вручения премии Академии в 2001 году. Или «Платье-кимоно» от Александра Макуина для обложки альбома «Homogenic» 2004 год. Или «Футуристический шар из трубок» от шляпника Майко Токеды. Бьорк приводит в восторг новые таланты как в музыке, так и в дизайне. Среди ее недавних открытий Кевин Жерманье, чья выпускная коллекция в художественном колледже Святого Мартина в 2017 году была сделана из радуги, переработанных стразов и бусин. Бьорк всегда идет впереди. В 1994 году она запустила свой сайт и стала одной из первых исполнительниц, освоивших интернет подобным образом. Ее альбом «Байофилия» 2011 года вышел с приложением для каждого трека, и она использовала камеры на 360, дроны и 3D-печать, чтобы создать эффект погружения для Вални Кьюра в 2015 году. То же самое относится и к ее одежде, которая всегда является продолжением музыкального опыта. Это смесь нового и футуристического – психоделики, природы, фольклора, старинной музыки – субкультур, городского и сверхъестественного. В высшей степени оригинальная во всем том, что она делает, Бьерк никогда не боится пробовать что-то новое, даже если есть риск совершить ошибку. Если временами результаты получаются совершенно безумными, то у вас создается впечатление, что ей на это наплевать. И за это вы любите ее еще больше.